Соседство этого юноша было несомненно и ему приятно. Такого образованного, дистингуй, утонченного, французский, и притом с характером, на голову выше обычной дюжиной публики, хотя, пожалуй, про него не подумаешь, что он нет, все-таки подумаешь. Потом он ведь сказал, карточка симпатичная, и уж это верно, что там не говори, хотя сейчас она заметно раздалась. А почему бы нет? Вокруг этих вещей всегда масса притворства и лицемерия, пятно на всю жизнь, бульварные листки из кожи лезут, разносят о супружеских драмах из вечного рода, клеймят незаконную связь с профессиональным игроком в гольф или там с модным актером, любимцем публики, вместо того, чтобы смотреть прямо и честно на все эти темы. Как судьба их свела, и как между ними вспыхнула привязанность, и имена их начали склонять вместе. Про все это говорили на суде с письмами, полными обычных нежностей и компрометирующих выражений, и не оставляющими никаких сомнений в том, что они открыто сожительствовали два или три раза в неделю в каком-то хорошо известном приморском отеле, и их отношения, повинуясь обычному ходу подобных дел, в скорости по ходу событий стали интимными. Потом... Суд выносит условное постановление, окружной прокурор может требовать нового разбирательства, а раз он не добился отмены, условное становится окончательным, но двое нарушителей, поглощенные преимущественно своей страстью, вполне могли позволить себе все это игнорировать как они преимущественно и поступали, пока дело не попало к адвокату, и тот не запустил его законным порядком, представив исковое заявление от имени пострадавшей стороны. Он, Блум, имел честь быть рядом с некоронованным королем Эрина во плоти, когда происходил тот исторический фракас Шум, скандал французский. Когда поверженного вождя, который отстаивал свои позиции до последнего, даже и когда был уже ашальмован как прелюбодей, вождя, верные соратники в числе 10 или 12, а возможно даже и больше проникли в типографию Insaprasibla или нет, «Юнайтед Ireland, кстати сказать, абсолютно несообразное наименование, «Единая Ирландия», и разбили там наборные кассы молотками или чем-то таким в отместку за гнусной инсинуации шелкоперов у Брайана, сделавших очернительство своей профессии и личной жизни трибуна минувших дней. Хотя уже чувствовалось, что он разительно изменился. Он сохранял еще свою впечатляющую наружность, хотя одет был небрежно, как всегда, с этим своим видом непреклонной решимости, который долго вводил в заблуждение господ и реков, пока они не открыли к своему полному замешательству, что их колосс стоял на глиняных ногах, после того, как сами же его возвели на пьедестал, хотя первой это открыла женщина. Заварушка тогда утенилась знатная, и в общей свалке Блум, Получил небольшое повреждение от злонамеренного тычка локтем, явно метившего подложечку, но, к счастью, не возымевшего последствий. У него, парнала по неосторожности сбили шляпу, а именно цилиндр, и это исторический факт, что именно Блум подобрал ее в этой давке, заметив случившееся и желая вернуть ее ему, и он таки вернул ее ему без малейшего промедления, который с непокрытую головою, шумно дыша. И меньше всего на свете, думая про свою шляпу, в то же время был прирожденный джентльмен, болеющий за судьбы страны. Пускай он и стал на этот путь в первую очередь ради лавров, но это у него было в крови. Было впитано им еще во младенчестве вместе с молоком матери — Знание, приличие и хороших манер, и это немедленно проявилось, потому что он сразу же повернулся к подателю и с невозмутимой важностью поблагодарил его, промолвив «Спасибо, сэр». Хотя и совершенно иным тоном, нежели то светило юриспруденции, чей головной Борблум сегодня, в более ранний час, также помог вернуть в надлежащее положение. История повторялась... С некоторым различием. После похорон общего друга, когда они оставили его со славою своей наедине, исполнив грустный долг, проводить его в последний путь. С другой стороны, сильнее всего его возмущали глумливые шуточки извозчиков и же с ними, которые все это превратили в балаган, без конца похохатывали, и делали вид, как будто отлично разбираются во всех, от чего и почему, хотя в действительности не разбирались ни в чем, даже у себя под носом. А все дело никого не касалось бы, кроме двух заинтересованных сторон. Не случись оно так, что законный супруг сам тоже сделался такой стороной, благодаря анонимному письму, как полагается от неизвестного доброжелателя, который сделался очевидцем их встречи в самый сакраментальный момент — застав их в объятиях друг друга и привлек внимание к их противозаконным занятиям. И не последуя за этим, семейная сцена, когда прекрасная грешница на коленях вымаливала прощение у своего господина и повелителя, клятвенно обещая разорвать эту связь и отказать ему навсегда от дома, лишь бы оскорбленный супруг согласился взглянуть сквозь пальцы и предать случившееся забвению, она проливала слезы, хотя, возможно, и Крокодилова, поскольку весьма возможно у нее нашлось бы еще несколько. Он лично, будучи по натуре скептиком, был совершенно уверен и без обиняков заявлял, что у всякой женщины всегда припасен мужчина или мужчины в списке кандидатов, даже если она лучшая жена в мире, и они отлично ладят между собой — на тот случай, когда она, прискучив семейной жизнью, решится пренебречь своим долгом и слегка отведать распутство. Тогда она начинает их завлекать с нечистыми видами и переносит свои сердечные чувства на другого. Именно так и завязываются очень многие raisons, связи французский. У интересных замужних дам под сорок, с мужчинами помоложе, тут никакого сомнения. И сколько угодно известных случаев, когда женщины влюблялись, это целиком подтверждает, заслуживало горького сожаления, что молодой человек, которому благая судьба так щедро отпустила ума, как его соседу, Должен растрачивать свое дорогое время с падшими женщинами, от которых он мог запросто подхватить подарочек на всю жизнь по самой природе холостого блаженства. В один прекрасный день он женится, когда на сцене возникнет мисс Суженая. Однако до той поры дамское общество — это «conditio sine qua non, непременное условие латинский — Хотя у него и были серьезные сомнения. Пускай он вовсе не собирался выпытывать у Стивена насчет мисс Фергусон, вполне возможно, что эта путеводная звезда и привела его в Айриштаун так рано утром. Доставит ли ему удовольствие роль скромного ухажера? Два, а то и три раза в неделю компания хихикающих девиц без гроша в кармане и все положенные прелюдии в виде комплиментов, нежных прогулочек, цветочков и шоколадок. Представить... Только, как его, бездомного, бесприютного, обирает какая-нибудь хозяйка хуже мачехи... Нет, в его возрасте это слишком ужасно. Странные речи, которые порой неожиданно вырывались у него... «Привлекали того из двух мужчин, который был несколькими годами старше или даже годился в отцы другому, но все-таки ему обязательно надо подкрепиться чем-то существенным, хотя бы взбитое яйцо на цельном материнском питании или, если уж и того нет, простое яичко в смятку, шалтай-болтай». «В котором часу вы обедали?» Осведомился он у тощей фигуры и утомленного, хотя и без морщинок, лица. «Когда-то вчера», — отвечал Стивен. «Вчера?» — воскликнул Блум. Но потом припомнил, что уже наступила завтра пятница. «Ах да! Вы хотите сказать, что уже больше двенадцати?» «Стало быть, позавчера», — уточнил себя Стивен. Буквально ошеломленный этим известием Блум задумался, Хотя они не во всем сходились во взглядах, но все-таки имелось некоторое сходство, как если бы мысли их текли, так сказать, в одном направлении. В его возрасте, когда он пробовал соваться в политику примерно около 20 лет назад, когда он был квазипретендентом на лавры парламентария в дни Фостера-Картечи, он тоже, как припоминал теперь задним числом, это само по себе служил источником высшего удовлетворения, питал необъяснимое почтение к подобным крайним идеям. К примеру, когда вопрос о согнанных издольщиках, тогда только зарождавшийся, начинал волновать умы. Он, хотя, конечно, не жертвуя ни и не принимая слепо на веру все лозунги, из которых многие не выдерживали критики, с самого начала, по крайней мере, в теории всецело поддерживал права крестьян, поддаваясь тогдашним веяниям, Слабость, от которой, однако, поняв свою ошибку, он впоследствии почти исцелился и даже заслужил упрек в том, что заходит еще дальше, чем Майкл Дэвид в своих радикальных теориях, он проповедовал одно время всеобщий возврат к земле, и, в частности, еще и поэтому ему так неприятны были инсинуации, которые столь нагло выдвинули в его адрес на сходке кланов у барни Кирнана, так что он, хотя и будучи сплошь и рядом, понимаем, превратно а также будучи, следует это подчеркнуть, самым невоинственным из смертных, отошел от своих привычек и двинул его метафорически прямым в челюсть, хотя, что касается политики как таковой, он прекрасно понимал, каким жертвам всегда приводят пропаганда и раздувание взаимной вражды, фатально обрекая на нищету и страдания прежде всего самый цвет молодежи, и обеспечивая, так сказать, выбивание наиболее приспособленных. Как бы там ни было, взвесив все про и контра и взяв расчет, что дело движется к часу, пора уже было отправляться на боковую. Трудность состояла в том, что было рискованно вести его к себе домой. Тут не исключались случайности. С таким-то Норовом, как у нее, которые испортили бы всю музыку, как в ту ночь, когда он, не подумав, привел домой собаку неизвестной породы с перебитой лапой. Пожалуй, оба случая были не совсем одинаковы, но и не совсем различны. Он ведь тоже поранил руку на Онтарио-Террес, о чем-то он никак не забывал, все это пройдя, так сказать... С другой стороны, было уже заведомо слишком поздно, чтобы говорить про Сэнди Маунт или там Сэнди Коуф, так что он пребывал в замешательстве какую из двух альтернатив. По зрелом размышлении все указывало на то, что ему следует полностью и до конца использовать выпавшую возможность. Вначале у него было впечатление, что он отчасти высокомерен и слишком сдержан, но это ему даже как-то импонировало. Но, во-первых, он мог, что называется, совсем и не ухватиться за такую идею, если ему сказать. А потом больше всего его беспокоило, что он даже не представлял себе, как к этому подойти и в каких словах выразить, если бы он, положим, принял бы предложение, что ему бы доставило просто огромное личное удовольствие, если бы он позволил ему помочь по части финансов или чего-нибудь из одежды, если бы оказалось в пору. Во всяком случае, он остановился на следующем решении, исключив временно из внимания приблудный прецедент. Чашку какао, эпса и импровизированная ложа с использованием одного или двух ковриков и свернутого пальто в качестве подушки, по крайней мере, он будет в надежном месте и в тепле, как селедка под шубой. В этом варианте ему не предвиделось никаких больших неприятностей, при том постоянном условии, если не разыграется сцена». «Надо бы действовать, поскольку тот душа-человек, соломенный вдовец», как будто прилип к своему месту, казалось, и не думая поспешать в любимый Куинстаун, и, скорее всего, в ближайшие дни в каком-нибудь веселом доме поблизости от Нижней стрит среди заштатных красоток следовало бы искать следы этого подозрительного субъекта, который терзал бы там их русалок чувства, происходящими в тропиках ледянящими леденящими кровь историями про шестизарядные револьверы, И по ходу дела вольготно лапал бы их обширные прелести, присовокупляя к всему щедрое возлияние самогона и по привычке хвастливые басни про самого себя. Потому что кто он такой на самом деле? Обозначим мой адрес и мое настоящее имя через «икс», как выражается мадам алгебра «пассим». Повсюду латинский. В то же время он продолжал про себя довольно посмеиваться своей деликатной отповеди рыцарю крови и ран насчет того, что его бог — еврей. «Человек смирится, если его тяпнул волк, но товцы, овцы. Ему до смерти обидно. Это ж было самым уязвимым местом у нежного Ахилла. Ваш бог был еврей». Потому что, похоже, они все думали, он происходит из Карика на Шаноне, или еще откуда-то в графстве Слайго. Я что предлагаю, промолвил наконец наш герой, основательно поразмыслив и целомудренно пряча ее снимок. Ведь тут ужасная духота. Давайте-ка пойдем ко мне, и там обо всем договорим. Моя берлога отсюда совсем поблизости. «Это пойло нельзя пить! Только погодите, я расплачусь!» Самый лучший план — это, конечно, было отчалить, а там уж просто осталось бы плыть по ветру. И он сделал знак, целомудренно пряча снимок хозяину хибары, который, видимо, не... <связь> «Да, это самое лучшее», — заверил он Стивена, — К которому, по сути дела, в бронзовую голову или к нему, или еще куда-нибудь было более или менее. Мириады утопических планов роились в его блума, неутомимом мозгу, образование подлинно высокого уровня, литература, журналистика, конкурсные рассказы, современная реклама, концертные турне по английским курортам и водам где множество театров с полными сборами, дуэты на итальянском языке с безупречным произношением и масса других вариантов, о которых, конечно, незачем трезвонить на вес света его окрестности, была бы капелька везения, надо только почин. Поскольку он был почти уверен, что тот унаследовал голос от отца, он возлагал на это свои надежды. Но это ведь были просто все шансы так что было бы неплохо и нисколько не повредило бы навести на это разговор, чтобы... Кэбмен прочитал по газете, которой он завладел, что бывший вице-король граф Кадоган председательствовал на официальном обеде ассоциации Кэбменов где-то в Лондоне, волнующая весть была встречена молчанием и парой зевков. Потом древний тип в углу, еще сохранивший, видимо, из круживости, прочитал, что сэр Энтони Макдоналл отбыл с Юстонского вокзала в резиденцию главы канцелярии или что-то в этом роде. «К чему?» — откликнулось эхо на столь захватывающее сообщение. «Дай-ка, дедок, я гляну на эту хрестоматию». Вмешался бывалый мореход, выказывая природное нетерпение. «Сделай милость», — любезно отвечал старикан. Моряк извлек из бывшего при нем футляра пару зеленоватых очков и с большой неторопливостью вздел их себе на нос и на оба уха. «Не как глаза подгуляли», — поинтересовался сочувственно персонаж, похожий на секретаря городской управы. «Да вишь-то!» объяснил мореплаватель с бородой шотландских цветов, как видно, не чуждый скромных литературных интересов, глядя через зеленые иллюминаторы, каковыми вполне можно было их назвать. «Пригодится читать в очках. Все из-за в Красном море. Раньше-то я, как говорится, мог хоть в потьмах читать». «А что больше всего любил, так это тысяча и одна ночь!» и еще, алая как роза!» Сделав это признание, он ухватил в лапище газету и погрузился бог весть во что. «Найден утопленник или подвиги короля Крикета?» «Гневен дом заработал сто с чем-то очков!» Вторые воротца, еще в игре за Ноттингем, Меж тем, как хозяин, ноль внимания на гнев и на дом, Усердно потел и пыхтел над своим левым башмаком, Новым, или только что с рук, Который, по всей видимости, невыносимо жал ему, Ворча на того, кто продает этакое, А все еще не совсем уснувшие, То есть, судя по выражениям их лиц, Либо хмуро глазели молча, либо бросали пустячное замечание. Коротко говоря, Блум, полностью оценив обстановку, первый поднялся на ноги, опасаясь злоупотребить их гостеприимством, и первым делом мудро и ненавязчиво предварив обращение к нашему хозяину, во исполнение обещания расплатиться в качестве намека на расставание легким кивком, Незаметным для остальных и говорящим, что должная сумма готова к выдаче в итоговом размере 4 пенсов, каковы он ненавязчиво и выложил четырьмя медиками, буквально последними из магикан, поскольку он заранее собрал недвусмысленные данные по печатному прескуранту для всех устремляющихся прочесть напротив него кофе 2 пенса, конди.изделие. Ей — Ей-ей, любитель дал бы и вдвое, как говаривал Везерап. — Пойдемте, — посоветовал он, дабы закрыть заседание. Увидев, что уловка удалась и брег чист, оба покинули приют или, если угодно, хибару, вместе с избранным и обществом в лице Бушлата и компании, которых... Ничто, кроме землетрясения, не могло бы вывести из Дольче Фарниенте. Стивен, признавший что он все еще очень утомлен и слаб, замешкался у, на минуту, дверей на. — Я никогда не мог понять одного, — сказал он, решившись, на сей экспромт из жажды оригинальности. — Зачем они переворачивают столы на ночь? То есть, хочу сказать, стулья переворачивают на столы в кафе. Блум, не лезущий за словом в карман, парировал импровизацию, не задумываясь, чтобы на утро подмести пол. С этими словами он сделал ловкий маневр, извинившись, но в то же время не скрывая намерения очутиться справа от своего спутника, по свойственной ему привычке. Поскольку правая сторона была, его заметим мы в скобках, используя классическую йому его ахиллесовой пятой. Дышать ночным воздухом сейчас было истинным наслаждением, хотя Стивен еще не совсем твердо держался на ногах. — Он воздух вас мигом приведет в форму, — посулил Блум, разумея тут и прогулку. — Главное это пройтись, и вы почувствуете себя другим человеком. Пойдемте, тут недалеко. Вы обопритесь на меня». Соответственно, он взял Стивена под правую руку своей левой и повлек его, соответственно, по дороге. «Да-да», — отвечал тот не вполне уверенно, поскольку ему подумалось, он чувствует, как его касается нечто странное. «Плоть другого человека? Какая-то мягкая, дряблая и т.п.» Так или иначе, они прошли будку сторожа с булыжниками, жаровнюю и всем прочим, где временный работник городских служб экс-гамли по-прежнему на свой страх и риск пребывал в объятиях Мерфи, по известному выражению «во сне мечтая о пастбищ зелени и свежести лесов». А насчет гроба, набитого булыжниками, между прочим, совсем неплохая аналогия. Ведь, по сути дела, его именно изобили камнями эти 72 из 80 с чем-то там выборщиков, которые переметнулись в момент раскола. И главным-то образом хваленое крестьянское сословие, небось те самые согнанные издольщики, которым он вернул их на дело. Прокладывая путь рука об руку через Бересфорд плейс они перевели разговор на музыку, ту форму искусства, которой Блум чисто любительски питал настоящее обожание. Музыка Вагнера, хотя, конечно, по-своему великая музыка, для Блума была тяжеловата. И трудно следить, когда в первый раз... Но вот гугеноты, меркаданты или семь последних слов на кресте Мейербера, а также двенадцатая месса Моцарта, этим он просто упивался. А Глория из названной мессы была для него венцом первоклассной музыки как таковой, рядом с которой все остальное это буквально жалкий писк. Он бесконечно предпочитал священную музыку католической церкви всему, что могла в этой области предложить конкурирующая фирма, как, скажем, гимны Муди и Сенки, или же «Призови меня к жизни, и я буду жить верным твоим протестантам». Он также не уступил бы никому в своем восхищении от Матер Рассини вещью, где просто россыпи бессмертных шедевров Его жена, мадам Мэрион Твиди, имела в ней потрясающий успех. Это была настоящая сенсация. Он мог с уверенностью сказать, которая прибавила ей немало лавров, а все другие оказались совершенно в тени в церкви отцов и иезуитов на верхней гардинер стрит Святое место было до самых дверей заполнено виртуозами, или, вернее, виртуози, что собрались ее послушать. Все в один голос говорили что с ней никто не сравнится. Достаточно сказать, что в подобном месте, где исключительно богослужение и духовная музыка, ее с восторгом вызывали на бис. В целом, хотя и отдавая предпочтение легким операм такого рода, как «Дон Жуан» или «Марта», это своего рода «Перл», он питал склонность, хотя и при поверхностном знании, к строгой классической школе, каков, скажем, «Мендельсон». Говоря об этом и полагая несомненным, что он хорошо знаком со слюбленными ариями прошлого, он упомянул par excellence здесь в первую очередь французский арию Леонеля из Марты. Когда явился, которую по любопытному совпадению ему удалось послушать, или точнее говоря подслушать вчера, И это весьма ценимый им подарок судьбы в исполнении почтенного отца Стивена, совершенно образцовым и оставляющим все другие далеко позади. На весьма обходительно заданный вопрос Стивен ответил, что не исполняет ее, однако начал превозносить песни Шекспира, или, по крайней мере, того или приблизительно того периода, а также лютниста Дауленда, жившего на Феттерлейн рядом с ботаником Джерардом, того, который Анос Лудендо Аузи Дауландус, играя расточил годы Дауленд, латинский. Инструмент, что он собирался приобрести за 65 гинею мистера Арнольда Долмача, коего Блум не мог припомнить, хотя фамилия звучала явно знакомо, Фарнаби и сына с их заощренным голосоведением, Эберда Вильяма, который играл на Верджинале, как он сказал, в капеле королевы и всюду, где представлялся случай некоего Томкинса, сочинявшего песни Ярии, и Джона Буля. По дороге, к которой они приближались, продолжая беседу, за цепью громыхала по булыжникам лошадь, волоча уличную подметалку и оставляя за нею длинную полосу ссора. И Блум усомнился, не помешал ли ему грохот правильно расслышать про шестьдесят пять Джона Буля. Он поинтересовался, тот ли этот Джон Буль, который та самая политическая знаменитость, поскольку его поразило два совершенно одинаковых имени. Поразительное совпадение. За цепями коняга... Стал медленно поворачивать. И Блум, бывший, как всегда, на чеку, слегка тронув спутника за рукав, шутейно предостерег. «Этой ночью наши жизни в опасности. Поберегитесь-ка этого парового катка». Засим они остановились. Блум посмотрел на конскую голову, которая даже отдаленно не выглядела на шестьдесят пять неожиданно вынурнув из темноты совсем рядом, так что показалось какой-то новой, совсем иным собранием костей, равно и мясо. Ибо это явно был тихоход, хромонок, вислогуз, тощебрюх, полуздох, вставший с задней ноги. А владыка его творение восседал на своем насесте в глубокой задумчивости. «Такая православная, жалкая скотинка!» Он тут же пожалел, что у него нет с собой куска сахару, однако мудро помыслил, что едва ли возможно заранее предусмотреть все случайности, какие могут возникнуть. То был самый простой коняга. Здоровенный, пугливый, дурковатый, без всяких признаков задних или передних мыслей, «Но даже ведь и собака», — размышлял он, хотя, скажем, это дворняга у Барни Кирнана, «если таких размеров, то встретишь и душа в пятке, только животное это не виновато, если оно таким уродилось, наподобие верблюда, корабля пустыни, который в своем горбу перегоняет виноградную лозу в самогон, 9 десятых из них можно держать в клетках или дрессировать. Человеку все подвластны, кроме одних пчел. Кита горпуном огорбошить» крокодилу пощекотать шейку и тут же он поймет твою шутку петуха в меловой круг для тигра мой орлиный взгляд эти актуальные раздумья касательно зверей полевых занимая его ум несколько отвлекли его от слов стивена между тем как корабль улицы продолжал маневрировать а стивен рассуждать о крайне интересном старинном о чем бишь я говорил ах да — Жена моя, — поведал он, переходя сразу in medias res. — К сути дела. Латинский. Будет ужасно рада познакомиться с вами. Она просто обожает всякую музыку. Будучи в профиль к Стивену, он искоса глянул дружелюбно на его профиль Вылитый его матери и вовсе не так уж напоминающий тот обычный тип пригожего негодяя, которому они неоспоримо так все и вешаются на шею без удержу. Нет, видимо, таким он не уродился. Все-таки, если допустить, что отцовский дар перешел к нему, в чем он почти что был убежден то это открывало в его сознании новые горизонты, как-то ирландские ремесла под эгидой леди Фингал, концерт в прошлый понедельник и вообще аристократия. Теперь он описывал изящные вариации на тему «Проходит молодость Яна Питера Свелинка, голландца из Амстердама, где фривольные дамы, но еще больше нравилась ему старинная немецкая песня Йоханнеса и Про спокойное море и голоса сирен, нежных человеку убийц, что несколько напугало Блума. Фондар Зиранен Листигайт Тунди Этен Дихтен. Сирен, коварство и красоту поэты воспевают немецкий. Эти начальные такты он пропел и перевел экстемпоре. «Экспромтом». Латинский. Блум кивнул головой и сказал, что он отлично все понял и просит его продолжать. Что тот и сделал? Голос, тенор, такой изумительной красоты, редчайший дар, который Блум оценил с первой же услышанной ноты. Без труда мог бы, если бы только его поставил как следует какой-нибудь признанный специалист по вокалу, например, Бараклоу, и если бы еще он умел читать ноты, диктовать свои цены. Тогда как баритоны шли пятачок-пучок, и в недалеком будущем обеспечить своему счастливому обладателю антре... От французский, во все светские салоны самых вышенебельных кварталов к магнатам большого бизнеса и титулованным особам, а там с его университетским дипломом бакалавра искусств, тоже не дурная реклама своего рода и манерами истинного джентльмена, что очень усиливает благоприятное впечатление. Он непременно завоюет успех, имея умную голову, которая тут тоже не лишняя, и все остальное, что требуется. Вот только надо бы его, как следует, приодеть, так чтобы наилучшим образом войти к ним в расположение. Потому что он сам, будучи юным новичком в светских изысках по части наряда, верно не понимает еще, до чего подобные мелочи способны вам повредить. Фактически, это все было делом нескольких месяцев. И ему явственно уже виделось, как он участвует в их музыкальных вечерах и приемах, особенно в пору рождественских праздников, вызывая легкий переполох в дамском курятнике и, пользуясь повышенным вниманием искательниц новых ощущений, такие случаи он хорошо знал были вовсе не редкость. «Да он и сам фактически в свое время, только не будем трубить об этом, если бы захотел, имел полную возможность...» Притом, конечно, надо еще учесть финансовые поступление, что тоже отнюдь не плевое дело, а весомое прибавление к его преподавательскому бюджету. Это не значит, в скобках заметил он, что ради презренной выгоды он непременно должен обручиться с подмостками всерьез и надолго в качестве жизненной карьеры. Но это был бы шаг в верном направлении. Тут ничего не возразишь. И как с денежной, так и с духовной точки зрения это никак не могло принизить его достоинство. А ведь часто бывает просто «да нельзя, кстати, если тебе вдруг вручают чек в самый критический момент, когда и любая безделица тоже помощь». Кроме того, хотя в последнее время вкусы сильно испортились, но вот такая оригинальная музыка, далекая от привычной рутины, Должна очень быстро войти в моду, поскольку это будет большой новинкой для дублинского музыкального мира после всего надоевшего потока слащавых соло для тенора, которые изливают на бедную публику Айвен сент остел и Хилтон Сент-Джаст и Дженус Оме. Вся братья. Латинский. Да. Без тени сомнения он мог бы... Все козыри у него в руках... Есть самая благоприятная возможность к тому, чтобы сделать себе имя и достичь, во мнении сограждан, таких высот, с которых он сможет диктовать твердую цену и, наперед договорившись, устроить парадный концерт в заведении на Кинг-стрит, будь только у него некоторая поддержка, если бы... Но тут, однако, большое, если... Кто-то проталкивал его наверх, так сказать, и помогал обойти всякие неизбежные препоны, на которых так часто спотыкаются молодые, да ранние, слишком избалованные успехом. Причем это даже на йоту не будет его отвлекать от остального, раз он сам себе хозяин. У него масса времени для занятий литературой в свободные минуты, когда душа пожелает. Это не противоречит его певческой карьере и не вредит ей нисколько, потому что его забота и никого не касается. Фактически ему все просто само шло в руки. И по этой-то именно причине тот другой, имея на редкость острый нюх на любую поживу, так к нему привязался. Как раз в этот момент лошадь... И погодя при подходящей возможности, он, Блум вознамерился, нисколько не вмешиваясь в его личные дела по принципу «дуракам закон», посоветовать ему порвать отношения с неким многовещающим лекарем, который, как он заметил, весьма пренебрежительно обращался с ним и даже отчасти под видом шутки в его отсутствии не прочь был и очернить его, как уж вы назовете это, каковой образ действий по скромному мнению Блума, выдавал весьма некрасивый характер его характера. Простите за нечаянный каламбур. Лошадь, дойдя, так сказать, до предела, остановилась и гордою дугой высоко взметнув хвост, внесла свою лепту, уронив на дорогу, которую щеткам предстояло вскоре мести и скрести, три дымящиеся кома навоза. Неторопливо... И троекратно, раз за разом, опорожнилась она из вислого своего гузна. И чистым гуманизмом движимый ждал кучер, покуда она или он закончит и терпелив на своей оснащенной косами колеснице. Воспользовавшись неожиданной задержкой, Блум и Стивен прошли бок о бок через свободный прогал в цепях, справа и слева от столбика, и, преодолев навозную зону, направились по нижней Гардинер-стрит, между тем, как Стивен уже уверенней, но по-прежнему негромко, выводил заключительные слова баллады «Ундале, шифе, брукен» и «Все корабли мастить» немецкий. Кучер не произнес ни слова. «Худова». Доброго или безразличного. Он просто смотрел на две их фигуры, шарабанчики, шарабанчике сидя своем, как они, обе в черном, одна полная, другая худая, направляются к железнодорожному мосту, чтобы отец Махер их обвенчал. По пути они порой останавливались, потом снова шли, продолжая свой тет-а-тет, в котором он, разумеется, не участвовал, о коварных сиренах, лишающих мужчин разума, примешивая к этому и ряд других тем аналогичного рода, о захватчиках вместе с историческими примерами, таковых между тем, как человек на подметальной повозке или, если угодно, назовите ее подгрибальной повозкой, который в любом случае не мог ничего услышать, потому что они уже были слишком далеко, Сидел просто на своем сиденье в конце нижней Гардинер-стрит, глядя их шарабанчику вслед.